Глава восьмая. Олеся. Оставаясь с Русланом наедине, я переставала отдавать отчет своим поступкам и мыслям. Рядом с ним я забывала, что другому дала обещание стать его женой. Когда-то я не понимала подруг, которые в отношениях с мужчинами руководствовались исключительно чувствами, а не разумом. А теперь не узнавала себя. Понимала же, что он преследует корыстный интерес, и все равно поддавалась его влиянию. Такие самцы не влюбляются с первого, со второго и даже с сотого взгляда. В них природой заложено быть полигамными. Осознавая все это, я играла для него. Себя не обманешь. Меня влекло к брату Олега. Влекло так, что я забывала обо всем. Появление моего парня Ирины Станиславовны развеяло это напряженное наваждение. Даже показалось, что я стала ровнее дышать. Нельзя было больше оставаться с Русланом наедине. Он брат моего жениха, и я не должна впредь об этом забывать. «Где вы были?» — спросила я Олега, как только наши губы разомкнулись. «Мы с мамой ездили за продуктами. Я же обещал тебе вечером сюрприз. Обо всем узнаешь за ужином». «Тебе удалось всех нас заинтриговать». «Чем сегодня займемся?» «Не знаю, чем ты, а я отправлюсь в кухню помогать твоей маме с грандиозным ужином». «Не настолько он будет грандиозным, чтобы с утра стоять у плиты». Как насчет того, чтобы прогуляться к озеру и поплавать на лодке? У Олега было прекрасное настроение. Он дурачился, танцуя вокруг меня. Я согласна, улыбаясь ответила я. Возьмем с собой корзину для пикника и плед. Весь день проведем на природе. После обеда вернемся. Иди, надевай купальник, я соберу все, что нам понадобится. Поездка с мамой на парня подействовала самым хорошим образом. Таким расслабленным и веселым. Олега мне часто удавалось увидеть. Мы замечательно провели время. Плавали, загорали, катались на лодке. Возвращаться в дом, если честно, не очень хотелось. Находиться в компании Олега было безопаснее, чем рядом с Русланом. Тем более, мой парень сегодня вел себя безупречно. Чувствовал себя настоящей девушкой, за которой ухаживает жених. Настроение испортил звонок на мобильник парня. «Это Грач?» Предупредил он меня и отошел для разговора. Я не слышала, о чем они говорят. Это прозвище мне было хорошо известно. Ничего хорошего я от этого звонка не ждала. Андрей, мой брат, два месяца назад ворвался в бар, которым владеет Олег и его друг. Избил до полусмерти этого самого грача в подсобке и забрал из кассы несколько тысяч. Дело было днем. Народу в баре в это время находилось немного. Единственный охранник смотрел какой-то матч и даже внимания не обратил, что у него под носом совершен разбой. Преступление, за которое мой брат мог бы получить 8 лет тюремного заключения. Олег, прежде чем вызвать полицию и показать им записи с видеокамер, приехал к нам домой. Андрей часто заходил с друзьями к ним в бар, и найти адрес нашей квартиры парня труда не составило. Нашлись общие знакомые. Олег надеялся услышать извинения и вернуть похищенную сумму из кассы, а этот самый грач требовал 500 тысяч, иначе он угрожал написать заявление в полицию. Ясно, что таких денег у нас нет и никогда не было. Мама в тот день находилась в квартире одна, она и встретила нежданных визитеров. Не зная, что делать, она позвонила мне. Пока мчалась домой, думала о том, как можно будет взять кредит на несколько лет, а устроившись на работу, тихонько его выплачивать. Но тут вмешался случай. Олег, познакомившись со мной, влюбился с первого взгляда. Так, по крайней мере, он утверждал. «Чтобы не видеть печаль в этих прекрасных глазах, я постараюсь помочь урегулировать этот вопрос со своим барменом. Записи удалю», — пообещал в тот день мой жених и слово свое сдержал. «Сколько денег забрал Андрей из кассы?» — спросила расстроенная мама. «Мы прямо сейчас все вернем». «Если ваша дочь согласится со мной сходить в ресторан, на свидание это покроет все расходы». Дочь, конечно же, согласилась, а мама с того дня души не чает в Олеге. Спасители ее сына. Мы хотели утаить от отца этот инцидент, но он услышал разговор мамы и Андрея. В наказание брата перевели на заочное отделение и сослали жить к бабушке в деревню. Никакие уговоры мамы на папу не подействовали. «Радуйся, что это деревня, а не тюрьма!» прикрикнул он на свою супругу, поставив в этом вопросе точку. «Избаловали взрослого детину! Пусть бабке в деревне помогает!» Но в Олеге мой отец спасителя сына не видел. «Он считает, что мой жених не хотел привлекать внимание к своему подозрительному бару представителей правоохранительных органов, а на этом деле он просто хотел нажиться, и именно по этой причине поехал сначала к нам домой, а не позвонил по телефону в дежурную часть. Чтобы не думал папа, а платит до сих пор грачу Олег, тот каждые две недели звонит и просит денег на лечение. Работать бармен не может, а семью содержать надо». Олег ему еще и зарплату выплачивает, лишь бы он в полицию не обращался. «Что опять?» — спросила я, как только подошел мой парень. «Как всегда. Не переживай, завтра вернемся в город, и я отвезу ему деньги». Настроение у меня испортилось. Я предложила вернуться в дом. Ирина Станиславовна хлопотала в кухне. Вымыв руки, я присоединилась к ней. Когда ужин был почти готов, я отправилась в свою комнату принять душ и переодеться. О неприятном звонке я старалась не думать, но каждый раз вспоминала о том, что сделал для нас Олег и чувствовала себя предательницей. Я забыла об обещанном женихом сюрпризе, удивилась, когда мой парень поднялся и попросил внимания. «Олеся, я никогда не думал, что встречу такую замечательную, красивую, женственную, самую лучшую девушку на свете. Я люблю тебя», — глядя мне в глаза, говорил Олег при свидетелях, а я чувствовала в этот самый момент на себе испепеляющий взгляд его брата. «Ты уже согласилась стать моей женой, но я хочу в кругу своей семьи еще раз спросить тебя. Ты выйдешь за меня замуж?» Достав бархатный футляр из кармана пиджака, он вытащил оттуда золотое кольцо. Уши заложило, будто я резко поднялась на высокогорье. Я посмотрела на Ирину, которая улыбалась, наблюдая за нами, а затем на Руслана во взгляде которого я увидела бушующее пламя ярости. Он всем своим видом кричал «нет». Его энергетика давила на меня. Подняв взгляд на Олега, я ответила «Да». Тихо произнесенное слово разрезало оглушающую тишину. «Поздравляю, дети!» Поспешила обнять нас Ирина Станиславовна. Жених надел мне на палец кольцо, а я не чувствовала радости. Почему так? Краем глаза я видела, как Руслан отбросил салфетку и поднялся на ноги. «Поздравляю. Ты сделал прекрасный выбор», — произнес он, подходя к нам. «Ирина, я возвращаюсь в город. У меня срочные дела». «Ты ничего не говорил?» — растерялась женщина. «Не хотела испортить брату праздник. Думаю, теперь на меня никто не обидится, что я уеду». От его холодного, немного циничного тона по коже прошелся озноб. «Доброй ночи». Добавил он, прежде чем покинуть гостиную. «Вали!» — в спину ему произнес мой жених. «Олег!» — одернула парня мать. «Да он не слышит!» «Дело не в этом. Он твой старший брат, и ты должен его хотя бы уважать!» «Ладно, мам, не будем портить этот вечер!» Если я надеялась, что с уходом Руслана на меня перестанет давить его энергетика, то я ошиблась. Не понимала, как ему это удалось, но я думала о нем, а не о своем женихе. Олег радовался, как ребенок, а я сидела, словно на собственных поминках. Олеся, ты поступила правильно. Правильно ли? Разве стоит выходить замуж из чувства благодарности? А ты бы смогла радоваться жизни, зная, что Андрей в тюрьме? Олег до сих пор защищает твоего брата от грача. Выдавив из себя улыбку, я впервые взглянула на кольцо. Но, в отличие от сережек, украшение мне не понравилось. Холодное, чужое, будто не мое.